Я шел по коридору неторопливым шагом человека, идущего по делу, но в то же время знающего себе цену. Погоны обязывали. Изредка мне навстречу попадались люди, преимущественно военные, которые брали под козырек, получая в ответ аналогичное приветствие от меня. Но попадались и гражданские. Одни в белых халатах, другие, видимо, обслуживающий персонал, в удобных черных комбинезонах. На груди тех, что были в халатах, Зачастую болтались фильтрующие полумаски. Не матерчатые, как у тех, кто работал снаружи, а вполне себе серьезные армейские респираторы, крашенные в защитный зеленый цвет. Хм, интересно, что же в этих лабораториях может быть более опасного, чем радиоактивная пыль наверху? Однако удовлетворить мое любопытство было непросто. Стальные бронированные двери по обеим сторонам коридора были плотно закрыты, И ломиться в них без повода у меня причины не было. К тому же моя задача заключается не в том, чтобы поглазеть, чем тут ученые люди занимаются, а побыстрее добраться до четвертого энергоблока, пока меня не вычислили местные ловцы шпионов. Но тут одна из бронированных дверей открылась с лязгом, сопровождаемым недовольным голосом изнутри, видимо, ответившим на вопрос, которого я не услышал. «Да какая гистология? И так все ясно. На кремацию визите». Я отступил на шаг в сторону, чтоб меня не зашибло отворяющейся бронеплитой. Из-за нее показалась каталка, которую толкал габаритный мужик с отсутствующим взглядом, одетый в белый халат, слегка заляпанный снизу, гнойной зеленой слизью. На каталке лежало чье-то тщедушное тело, накрытое простыней, сквозь которую проступали два больших пятна такого же гнойного цвета. Мужик уже почти вытолкал каталку в коридор, как позади него раздался окрик. «Скворцов, стой!» «Сопроводиловку забыл!» чистой Скворцов команду выполнил исправно. Едва взяв разгон, резко остановился, отчего легкое тело поехало по каталке вместе с простыней. Из-под нее вывалилась худая и гибкая верхняя конечность неестественного серо-болотного цвета, покрытая бляшками, смахивающими на присоске. «Понятно. Какой-то мутант, возможно, отловленный в одной из вселенных розы -миров. Не удивлюсь, если в 1986 году наши ученые уже пробивали проходы в другие миры, таская оттуда местных жителей для исследований. В коридор выскочил невысокий человечек в очках с сидящей бородкой и швырнул на каталку небольшую папку. Я как стоял, так и замер на месте. Я слишком хорошо знал этого человека для того, чтобы ошибиться, несмотря даже на то, что выглядел он значительно моложе. Это был профессор Захаров собственной персоной, который скользнув по мне взглядом, разумеется, меня не узнал, ибо встретимся мы с ним только в следующем веке. Можно ехать? – поинтересовался исполнительный санитар, который, словно простой, но надежный механизм, без отдельной команды работал плохо. Да-да, Скворцов, и жай! – буркнул Захаров. Дожили. В лаборатории я сам должен за всем следить, иначе будет полный и абсолютный бардак. Дверь закрылась, каталка уехала вдаль по коридору а я все стоял, осмысливая произошедшее. И даже не встреча с профессором, уже погибшим в моем времени, настолько поразила меня. Просто я успел прочитать, что было написано на самом верху папки крупными красными буквами. Особо секретно — оборонные специализированные мутации. Получается, на каталке лежал Осмут, один из мутантов мира Кремля, прозвище которых и есть аббревиатура от этих самых оборонных специализированных мутаций а специализированно мутировали его здесь, в лабораториях ЧС. Что ж, все сходится. Именно в этих подземельях Советский Союз начал ковать свое секретное оружие, которое потом будет использовано в последней войне. И у истоков этой ковки стоял академик Захаров. Впрочем, данная информация ничего мне особо не дала. Я и так знал, для чего использовались подземные лаборатории, запитанные энергией от Чернобыльской АЭС. Единственное, я был не в курсе, что именно в них создали Осмов. Кстати, вполне может быть, что где-то за этими бронированными дверями в автоклаве под воздействием искусственно вживленного Дегена растет и наливается силой первый дружинник, потомки которого будут ценой своей жизни защищать Кремль от нашествия биороботов, Нео, Дампов и прочей нечисти. Размышления обо всем об этом не мешали мне мысленно держать перед глазами карту, и продолжать идти по коридору, периодически сворачивая в его ответвление. Я не боялся ошибиться. Такие же схемы, вещащие накрашенных в зеленой стенах, попались мне на глаза еще дважды, что лишний раз помогло мне удостовериться в правильности выбранного маршрута. Доставать трофейную карту из-за пазухи не хотелось, чтобы лишний раз не приковывать к себе подозрительных взглядов, так что схемы на стенах пришлись весьма кстати. Стальные двери по обеим сторонам коридора сменились крепкими деревянными с номерными табличками на них. Похоже, из лабораторного блока я попал в административный. Ладно, по моим прикидкам я прошел уже без малого половину пути, как вдруг случилось неожиданное. Из-за очередного поворота коридора навстречу мне вышли три человека в форме того же песчаного цвета, что и у меня. Только их погоны были синими, с желтыми буквами «ГБ». «Вот оно, приехали». Однако быстро работает комитет государственной безопасности. Все трое были коренастыми, как на подбор. Единственное, что меня смутило, самый старший по званию был сержантом, двое остальных — и фрейтор и рядовой. Как-то не верится, что брать матерого шпиона послали обычных солдат, пусть даже специально тренированных. «Ваши документы», — потребовал сержант, преградив мне путь. Его лицо было бесстрастным, как ему положено быть в лицо, Человека с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой, искренне верящего в свое правое дело и несомненное светлое будущее. «Сначала ваше, товарищ солдат», — прищурился я, — «вместе с предписанием вышестоящего начальства, дающим вам право останавливать офицера Советской Армии без веских на то оснований». Похоже, сержант такого не ожидал, не иначе понадеялся на шокирующее впечатление, производимое синими погонами, но в виду не подал. Я лишь успел заметить легкий ступор в его глазах после моих слов, словно заданная программа не подошла, и сейчас компьютер в голове сержанта подбирал другую. И подобрал. «Вы арестованы», — надавив голосом, сообщил он. «Пройдемте и без глупостей. Со всеми необходимыми документами вы сможете ознакомиться, но я уже его не слушал. Эти парни с неподвижными лицами были такими же КГБшниками, как и я, майором внутренних войск». И дело даже не в том, что их звания не соответствовали важности задания. Просто никакой командир в своем уме не пошлет на такой арест троих безоружных бойцов. По-хорошему, этого сержанта сзади должен был прикрывать взвод автоматчиков, а не пара сослуживцев. Но это еще не все. Внутренним чутьем я осознавал, что сержант просто проговаривает текст, который ему надиктовали другие. Не он тут главный, харизма не та, хотя парень крепкий и наверняка волевой. Главным в этой тройке явно был стоящий позади сержанта рядовой с монголоидной внешностью. Может, Казах, может, Якут. СССР — страна многонациональная. Но сила от него перла нереальной, это я сразу, что называется, сменным мозгом почувствовал. Ситуация была нестандартной, поэтому, как всегда в подобных случаях, я начал работать на опережение, одновременно вызывая воображение образ мантикоры. Стандартный мой ритуал для выпадения в состояние ускорения своего личного времени и, как следствие, замедление движений моих противников. Прямо с места я ткнул сержанту в горло чуть ниже кадыка, костяшками пальцев, сжатых в половину кулака. Хотел бы убить, ударил в яблоком, яблоко, разбив щитовидный хрящ, обломки которого вскрыли бы трахею. А так лишь дыхалку смял, словно в шланг пылесоса долбанул на короткое время перекрыв доступ кислорода к легким. Сержант подавился окончанием предложения, схватился за горло и резко согнулся в поясе. Ожидаемо. Я сделал полшага вправо, пропуская мимо летящую мне в грудь голову ударенного и одновременно слегка приседая с ударом предплечьем по основанию черепа. Не зря такой подарок противнику называется гильотина и запрещен во многих видах единоборств. Голову, конечно, он не отрубит, Но шейные позвонки сместить может конкретно, навсегда парализовав все, что расположено ниже зоны страшной травмы. Однако я и тут рубанул в полсилы, рукой расслабленной в локте. Поэтому удар получился не жестко травмирующим, а хлестким, следствием которого скорее будет легкое сотрясение мозга, которое молодой и здоровый парень запросто переживет, полежав недельку на больничной койке. Надо отдать должное, Ефрейтор среагировал сразу и ударил меня ногой в пах. Хорошо так ударил, как учили, на вынос, словно хотел своим сапогом разрубить меня от причинного места до горла. Попади он куда метил, мне б точно не поздоровилось. После такого удара в лучшем случае пришлось бы как минимум недели две в больнице отлеживаться, нянча свои причиндалы, распухшие до размеров спелых помидоров. А в худшем такой удар разбивает в тряпки тестикулы, навсегда кастрируя мужика. Ну а если уж совсем не повезет, то и мочевой пузырь тоже. Это он, конечно, зря. Когда меня так бьют, я с себя все моральные ограничения снимаю. Время уже начало слегка замедляться, поэтому я довольно легко пропустил летящую снизу ногу мимо себя, перехватил ее примерно на уровне груди и, схватившись за стопу, резко повернулся с доворотом корпуса, будто большую гайку с резьбы сворачивал. Послышался хруст, за которым немедленно последовал длинный и протяжный крик. Таким я его услышал в своем замедленном времени. Неудивительно, заорешь, когда тебе голеностопный сустав вывихнули жестоко и бесцеремонно, порвав при этом несколько связок. Зато впредь будет думать, кому можно бить фатально травмирующие удары, а кому лучше не надо. Например, я так бью, когда меня убивать собираются или серьезно покалечить. Допускаю, конечно, что и фрейтор, увидев, что я сделал с сержантом, не разобрался в моих добрых намерениях, перепугался за свою жизнь и долбанул соответственно. Но тут уж извините, в такой серьезной драке мне как-то плевать на то, что движет субъектами, собирающимися сделать из меня инвалида. И тогда я делаю в ответ то же самое. Ефрейтор рухнул на пол, воя от боли и пытаясь дотянуться до неестественно вывернутой стопы. А я приготовился ловить атаку азиата и реагировать на нее соответственно. Но тот остался на месте». И я с удивлением заметил, как уголок его рта дрогнул в некоем подобии улыбки. А потом я услышал слова, которые произнес азиат, не открывая рта. «Ватаси но нинге». Ва Мое время было ускорено, соответственно, и слова, произнесенные моим противником, я должен был бы слышать словно в замедленной записи. Но я слышал их так же, как и обычно. И объяснение этому могло быть только одно — Азиат ускорил свое личное время так же, как сделал это я, и сейчас мое преимущество понемногу превращалось в уязвимость. Данный боевой режим жрет личную силу, словно голодная баракуда. Это значит, что с каждой секундой я становился слабее. Поэтому я не стал медлить и ринулся на азиата, намереваясь срубить его быстро и эффективно. Как получится? Пальцем в глаз легко ткнуть, по горлу отработать опять же, или по духу не сильно ударить ровно настолько, чтобы освободить проход по коридору и двинуться дальше к своей цели. Ринуться-то я ринулся, но внезапно в самом начале движения я вдруг почувствовал, что руки и ноги у меня стали ватными, а горло словно схватили невидимые клещи. А я в выдох всю силу вложил, что рывок получился максимально эффективным. Выдохнуть-то выдохнул, а вдохнуть не получилось, и я кулем рухнул на пол, дергаясь, словно рыба, выброшенная на берег. Последнее, что я запомнил перед тем, как провалиться в беспамятство, было лицо азиата, склонившееся надо мной, и внезапно пришедшее понимание, что говорил он вовсе не на языке народов Средней Азии или нашего Дальнего Востока, а совершенно на ином наречии.